11. На утро после дня рождения Линнет и неожиданного оглашения помолвки Квиллер проснулся в холодном поту, решив с просунья, что сердце его бешено колотится о ребра. Но то было бодрое «бум-бум» утреннего марша Уэзер Гуд включил свой Суза-плеер. Он приглушил звук так, что из всех инструментов оркестра слышны были только ударные, буханьи которых распространялось по стальной балке вдоль всего строения «пять». Дружелюбный сосед засунул за дверную ручку квиллера брошюру, содержавшую перечень из 50 маршей СУЗа с датой их написания. Но кто мог знать, что выбрано сегодня для утренней побудки? Артиллерийский марш или дамский любимец? Сиамцы тоже проснулись и отлично слышали и ощущали пульсации. Куко в завтрака сидел на ковре и постукивал хвостом в такт ударным. Замечательный кот, подумал Квиллер, удары хвоста становились все выразительнее. Покормив питомцев, он расчесал им и решил поучаствовать в кошачьих играх. День выдался холодный, но солнце светило ярко, заливая теплыми лучами гостиную и вдыхая жизнь в одинокую комнатную муху, которая досталась Квиллеру вместе с жилищем и теперь зимовала с новыми жильцами в доме 4, строение 5». Игра заключалась в том, что Квеллер, изготовившись к удару, стоял и похлопывал сложенной газетой. Кошки прыгали, выделывая в воздухе изящные, но бесполезные пируэты и сталкиваясь друг с дружкой, а муха игриво летала туда-сюда по двухэтажной гостиной. Она прожила с ними уже достаточно долго, чтобы заслужить имя «Мошка», и на самом деле никто из преследователей не хотел ее ловить. Себе на завтрак Виллер разогрел две сладкие булочки из морозилки и приготовил несколько чашек кофе на кофеварке с программным управлением. Затем он решил заблаговременно написать что-нибудь к 1 февраля для своей колонки. «Январь – эхо декабря. Март мечтает стать апрелем. Но февраль ни с чем не схож, величавый в своей минорной белизне, утопающий в сугробах, скованный льдом. Февраль уникален и числом дней». Это единственный месяц, который произносит четырьмя разными способами. А еще этот месяц рождения президентов и месяц влюбленных. Давайте же все славим. Здесь творческий процесс был прерван телефонным звонком. И Квиллер услышал, как Селия Робинсон рапортует Чекани слова. «Мистер Квиллер, докладываю, интересующие вас номера 2-18-10-9, повторяю, 2-18-10-9». «Благодарю за сотрудничество!» – прокатал он. «Значит, его подозрения подтверждаются. Если перевести номера в буквы алфавита, получается Брис. «Стало быть, именно этот мерзает Джордж Брис предложил, что Лени Инч спятил. А ведь по общему мнению безумен, а вернее бесчестен сам старый желчный пузырь. У жителей Мускаунти вошло в привычку перемывать косточки Бризу. Отчасти в шутку, отчасти всерьез». Это было их излюбленное занятие, занятия за всегда-то и в кофейнях, и закусочных. Бриза подозревали во всех смертных грехах, однако ни разу ни в чем не уличили, и это заставляло предположить, что он подмазывает местных чиновников. И откуда только дивились все, он деньги берет. На Сен-Петроад можно было взять на прокат грузовик или арендовать мини-склад. Бриз держал автомойку, где желающие могли сами обеходить свою машину если имелось моющее средство, что бывало редко. Он разбирал на запчасти старые автомобили и сбывал на сезонных распродажах всякую рухлядь, вроде ржавых, погнутых, отживших свой век снегоуборочных машин. Квиллер опять вернулся к статье. О феврале можно много чего сказать. Для производителей поздравительных открыток это был второй по урожайности после декабря месяц. С коммерческой точки зрения Валентинки имели даже кое-какие преимущества перед рождественскими карточками, которые ограничивались добрыми пожеланиями. Валентинки же могли быть сентиментальными, страстными, льстивыми, смешными, даже извительными, каждому своем. Эйквиллер описал историю семилетней вражды, в которой оружием стала Валентинка. Старшекурсником я посещал класс английского языка и литературы «Миссис глаз где занималась одна неглупая девица, ярая спорщица. Каждый из нас претендовал на роль лидера. И вот в феврале я получил анонимную самодельную Валентинку, которую явно смастерила она. Большая красная открытка с надписью «Розы красные, фиалки синие». А вот что я думаю о тебе? А внутри одно единственное слово – «Зануда» под отвратительной журнальной картинкой, которая изображала зевающего пса. Я ничего не сказал, но сохранил открытку и на следующий год также анонимно послал ее автор. В год нашего выпуска открытка уже несколько потрепанная, опять вернулась ко мне. Эта бессмысленная игра продолжалась, пока я учился в университете. Потом я уехал в Чикаго и тем самым положил конец нашей молчаливой вражде. Я не помню, как звали эту девушку. «Но мне кажется, что на самом-то деле она меня любила». Пока Квиллер печатал, оба кота оставались на письменном столе. Юм-Юм, лёжа на животе, наслаждалась вибрацией, передающейся через деревянную поверхность. Коко, интеллектуал в этой парочке, внимательно следил за прыжками печатающих штанг и движением каретки, словно раздумывал, как усовершенствовать эту машинку. Вдруг он насторожил уши и покосился на телефон. Спустя пару секунд аппарат ожил. Квиллер ждал звонка Поли с бокалейно-гастрономическим заказом. Но позвонила Линет. «Это было замечательно, Квилл. Спасибо еще раз за очаровательную брошь, что ты мне подарил. Я приколю ее в день свадьбы на мою клановую ленту». «Ну, рад, что тебе понравилось пробормотал он. А клетчатый торт был на редкость оригинальным. Поли сказала, что его принес ты. Значит, это была твоя задумка». Боюсь, я не вправе приписать себе такую заслугу, тактично ответил он. Послушай, Квилл, мы с Картером Ли хотим попросить тебя о большом одолжении. Не возражаешь, если мы заскочим к тебе ненадолго? Ну что ж, заходите, я буду рад вас видеть. Отлично. Тогда мы заедем к часам к пяти. Посидим за бокалом вина. После этого Квиллер поехал в Пикакс, чтобы сдать в редакцию статью и перекусить большой ложки. Он надеялся также побеседовать с Броуди о деле Лени Инчпота, но оказалось, что шеф полиции отправился на некое важное совещание стражей правопорядка. Броуди крайне редко посещал подобные мероприятия, и Квиллер подумал, не проводятся ли они в ледяных рыбацких хижинах на замерзшем озере. Коньком большой ложки, расположенной в деловом центре, были супы. Закусочную держала Лори Бамба – энергичная молодая особа, которая вечно затевала что-то новенькое. Криллер сел за стойку и заказал восточный горячий остро кислый суп с сосисками. «Как дела у Ника?» – спросил он Лори. «Что-то его давно не видно. Он пропадает на индюшачьей ферме. Я сама почти не вижу с ним, но он счастлив, что больше не работает в тюрьме». «Ну что ж, я рад за вас обоих. Хорошо, что он покончил с той работой. Ну а как твой суповой бизнес?» «Учусь потихоньку», – добродушно сказала она, пожав плечами. «Народ чаще заказывает томатный рисовый да куриный с лапшой» чем баклажановые с арахисом. «Это пи, как с подружка», – напомнил он. «Как твои киски чувствуют себя в индейской деревне?» У самой Лори жило пять представителей семейства кошачьих, и она частенько наставляла квеллера. «Для них дом там, где есть вкусная пища. Кормите их в назначенное время, и они будут счастливы в любом месте». Правда, им пришлось испытать новые ощущения. Наш сосед любит крутить марши суза, и теперь Коко отбивает такт хвостом, не только когда играет музыка, но и просто так. А он не водит хвостом из стороны в сторону, точно, вправо, влево, бам, бам, вправо, влево. Это опасный знак, нахмурилась Лори. И он вымещает злость на Юмьюм? -Юм? Вот именно, и на мне тоже. Он пытается мне что-то сказать, да я никак не пойму что. А он сердится. Ох уж эти коты. Кого хошь сведут с ума. Кстати, этот суп лори просто отменный. Спасибо. Разрешаешь ссылаться на тебя? Мне достаточно только сказать мистеру К понравилось, и все клиенты на перебой начнут заказывать восточный горячий, остро-кислый суп с сосисками. Из закусочной Квиллер направился в дизайнерскую студию, чтобы забрать свои кинжалы. Превосходное получилось обрамление, похвалил он Фрэн. Ты настоящая мастерица. Где ты их повесишь? В прихожей над комодом. Только не слишком высоко, предупредила она. Мужчины твоего роста норовят вешать все украшения под самым потолком. Синдром жирафа. Затем легкомысленный тон сменился доверительным. Я слышала сегодня одну фантастическую сплетню. Говорят, Линнет наконец-то собралась замуж. Причем за Картера Ли? Ты можешь себе такое представить? Это только доказывает, Фрэн, что у тебя тоже есть надежда, подразнил он. «Так-то оно так, но много ли у нас появляется таких картеров Ли Джеймсов?» – возразила она. «А откуда просочился слушок?» «Мне позвонила одна из постоянных заказчиц. Думаешь, это правда?» «Лина же старше его, ты же знаешь. Возможно, он женится на ней из-за денег Дунканов». «Ну зачем ты так? У Лины то масса достоинств, и они оба увлечены идеей реставрации старых домов, а также бриджем. Я слышал, они оба отличные игроки». «Удивительно, почему Даниэль ничего не сказала мне?» «Если это правда, как продвигается работа над пьесой?» – спросил он, плавно меняя тему. «Отличные новости! Нам удалось заполучить Эрни Кемпла на роль ассессора Брака, и теперь у нас превосходный состав. Хотя его раскатистый бас и металлический щебет Даниэль звучат, как дует тубы с флейтой Пикала. Тебе стоит зайти на репетицию как-нибудь вечером. хочешься. Она называет его А.Б. Помнишь эпизод, когда Геда достает пистолет генерала Габлера и говорит, «Я собираюсь застрелить вас, ассесор Брак?» Так вот Даниэль, вихляя бедрами, заявляет, «Я собираюсь прикончить вас, А.Б. Мы все так и прыснули». Квиллер пригладил усы. «Если хочешь знать мое мнение, Френ, эта постановка не переживет премьеры. Уже направляясь к выходу, он небрежно бронил: Твой отец случайно не увлекается под ловом?» «Нет, его не слишком привлекают такие забавы. Разве что постреляют уток осенью, А почему ты спросил?» «Да так интересно. Он ничего больше не говорил об убийстве Кармайкла?» «Последнее время нет. А когда ему только сообщили об этом, говорил, что такое убийство ни под не раскроют. Разве только что подозреваемый в другом уличном преступлении возьмет его на себя за обещание скостить срок?» По пути домой Квиллер думал о лени Ичпоте и Джорже Бризе. Нужно переговорить с Селией Робинсон, но как и где? Если ярко-красная машина Селии будет слишком часто мелькать возле его дома, это вызовет нездорового любопытство соседей, включая и Поли. Жители Пикакса обожали посплетничать, это называлось делиться информацией. Таков уж был здешний стиль жизни. Слухи распространялись со скоростью света. Даже когда Квиллер жил на отшибе в яблочном амбаре, Эйди Броуди умудрился приметить красную машину, что въезжала в рощицу, закрывавшую амбар от Мейн-стрит. Поразмыслив обо всем этом, Квиллер пришел к выводу, что разумнее всего сноситься сели по почте, как они уже делали, когда вместе распутывали флоридское дело. Приехав домой, он тут же напечатал следующее сообщение. Строго конфиденциально запомнить, порвать и сжечь. Кому? Агенту 00131. Дробь 2. От кого? К. Операция «Зимний бриз». Задание. Выследить субъекта, означенного в вашем сообщении, кодовое имя «Красная шапка». Изображая радушную хозяйку клуба, временно замещающую пенни, выяснить, почему «Красная шапка» проводит так много времени у телевизора в комнате отдыха, вместо того, чтобы продавать ржавые снегочистители. Будьте с ним поласковее. Если предложат выпить, не отказывайтесь. В случае чего, выплесните или... Содержимое бокала в горшок с искусственным папоротником. Когда он отвернется? Имейте в виду, что красная шапка может оказаться нашим пикакским воришкой. Возможно, он пытался замести следы, подкинув лене фальшивые улики. Выполнив задание, позвоните в штаб, чтобы договориться о встрече в отделе свежей продукции супермаркета Тудлов. Супермаркет Тудлов был отличным местом для тайных встреч. Там покупатели частенько обменивались мнениями о том, какие лучше купить апельсины для сока, как лучше всего приготовить свеклу или какое вино приобрести. Девушки, рекламирующие новую продукцию, предлагали попробовать плавленый сыр или оливковое масло, а еще там подавали кофе в маленьких бумажных чашечках. Лица обоего пола могли болтать вдоволь, не боясь перегрузить телефонную линию. Для доставки инструкции в сторожку, где находился почтовый ящик Селей, Квиллер нацепил снегоступы, или перепонки, как их называли знатоки, и совершил марш-бросок через рощу по свежевыпавшему снегу, с трудом делая широкие шаги, стараясь держать ноги на ширине плеч, идти размеренно и неторопливо, как бы в развалочку. Он нашел, что это успокаивает. Отвязав перепонки возле сторожки и воткнув их хвостами в сугроб, Он испытал удовлетворение. Дело шло к пяти часам, так что Квиллер выдал Сямцам ранний ужин и прочитал наставления относительно того, как им следует вести себя во время визита счастливой парочки. «Не носитесь вокруг нас, не сбрасывайте вещи на пол и никаких семейных свар». Спокойно и серьезно поглядывали на него кошки и вели себя словно так, словно все понимали хотя в действительности просто спокойно переваривали съеденные. Гости подъехали точно в пять. Картерли Ли вел лендровер Уилларда. Войдя в прихожую, они сняли ботинки и пристроили шарфы и куртки на вешалку, которая исторгла из лина целый поток восхищенных слов. А объект ее восторгов представлял собой квадратную медную колонну семифутовой высоты, с отлитыми из меди граненными крючками закрепленными на разных уровнях. Ардеко, деко Вещь довольно старая, но не антикварная», — сообщил Квиллер. Френ открыл ее где-то в Чикаго. Эта штука долгие годы украшала приемную одной адвокатской конторы. Гости повесили головные уборы, пушистую белую шапочку из ангоры и черную меховую шапку вроде кубанки на верхние крючки. Затем прошли в гостиную и по... Похвалили чудесный зимний вид из окон и красоту кошек. Вот этот Коко, а вон там Юм Юм, пояснила Линет, которая как-то кормила животных на выходных днях в отсутствии квиллера. Она фамильярно протянула им руку, чтобы обнюхали, но они с типичным кошачьим своим нравием проигнорировали ее и направились к карты рули. Не принимая это на свой счет утешил их хозяин, они всегда считают своим долгом в первую очередь изучить новоприбывшего. А новоприбывший заметил. У моей матери она живет в Париже. Есть сианец по кличке Теории Домини Дю Мануар Де Мбрёс. Для краткости дудал. «Мы собираемся во Францию», – в мае добавила Линет. Картер Ли свободно говорит по-французски, а я собираюсь освежить познания, усвоенные в средней школе. «А пока для начала не желаете ли освежиться бокалом Мерло или Пино Нуар?» – спросил Квиллер. В холодную погоду в Москаунте предпочитали красные вина. Пока он хлопотал, гости заняли лучшие места в доме – на мягком диване с толстыми, глубоко проседающими подушками, который стоял под антресолями. С него открывался прекрасный вид на реку в ледяном панцире, чьи белые сверкающие берега отсрочивали угасание дневного света. «По всем признакам, река уже крепко замерзла», – проговорил Квиллер. «Но когда я проходил по берегу в снегоступах в полной тишине, то слышал слабое журчание воды подо льдом, а мои кошки все время слышат его». Усядутся на подоконнике и слушают. Мечтая о будущей жизни, невеста сообщила. Мы хотим купить летний домик, правда, милый? Либо здесь, на Итибетивасе, либо на скалистом ручье. Жених кивнул, улыбаясь и всем видом выражая полное довольство. Какое-то время они вели приятную светскую беседу. Руки голубков, сидевших в разных концах дивана, встретились на центральной подушке. Парочка то и дело обменивалась нежными взглядами. Затем, словно повинуясь незаметному пожатию руки, Линна объявила. Мы были бы благодарны, Квилл, если бы вы с Поли стали нашими свидетелями на свадьбе и церемонии. Поли согласна? Конечно, ваша просьба делает мне честь. Когда же произойдет это радостное событие? В следующий вторник. Мы рассчитывали все так, чтобы успеть съездить в свадебное путешествие на Мардигра. Картер Ли добавил. «Для нас уже зарезервирован номер, начиная со среды, в одной гостинице рядом с французским кварталом». «Новый Орлеан – весьма волнующее место для свадебного путешествия», – пробормотал Квиллер. Взмахнув рукой со сверкающим бриллиантом, Лина беспечно промолвила. «Есть, правда, одно старое поверье – во вторник жениться, всю жизнь томиться. Но меня это не волнует». Церемония состоится здесь, в помещении клуба. Службу проведет пастор из нашей церкви. Потом будет скромный прием человек на сорок. Но нам хотелось бы, чтобы вы с Полли, вставил Картерли, – были нашими гостями на ужине в гостинице «Волунный дом». Мы проведем там брачную ночь и улетим в среду утром на рейсовом самолете. Эта гостиница обеспечивает постояльцам лимузины, и один из них отвезет нас в аэропорт. «Я хочу устроить шотландскую свадьбу, квил, заявила Лина. «Поверх белого платья надену ленту с цветами моего клана и закреплю ее твоим подарком, той серебряной брошью, что ты подарил мне. Поли наденет длинную кличную юбку в складку и клановую ленту. Есть еще несколько шотландских традиций, например, цветочный венок на голове и серебряная монета в туфельке на счастье. А на приеме Поли разломит над моей головой традиционную овсяную лепешку». Квиллер задумался. «Ну, овсяные лепешки ты можешь купить в шотландской кондитерской, но серебряные монеты не выпускаются с 60-х годов». «А я жульничаю, положу в туфлю маленький десятицентовик». «Кстати, Картеру Ли во время церемонии придется развязать шнурок на левом ботинке». «А я тоже жульничаю», – усмехнулся Картер Ли. «Надену лодочки без шнурков». «Да, он будет в смокинге», – вспомнила Лина. «Но мы надеемся, что Тиквил облачишься в полный шотландский наряд». Он кивнул в знак согласия и выслушал комплименты его дебюту на шотландском вечере. «Как последнее в нашем роду, я хотела бы сохранить девичью фамилию. Родившийся Дунканом останется Дунканом навсегда. Ты ведь не против, милый?» Жених слегка пожал ее руку и снисходительно улыбнулся. Они были так застенчиво сентиментальны, что Квиллер внутренне содрогнулся. Застенчивая сентиментальность для него была чем-то чуждым и непонятным. Кроме того, Поле ждала его уже на ужин, А они, сказав, что заскочат ненадолго, просидели уже больше часа. Не стоило, видно, предлагать им по второму бокалу вина. И чтобы вывести парочку из состояния предсвадебной эйфории, он мрачно осведомился. «А как дела у вашей кузины, Картерли? Все ли у нее? Как она там?» «Да нель неплохо держится, ответил тот. «Хочет снова выйти замуж, а это хороший признак. Жизнь продолжается. Она может еще осчастливить кого-нибудь. Мне не нравится, когда люди попросту растрачивают жизнь. Вы согласны со мной, Квилл?» Прежде чем Квиллер нашелся с ответом, все трое невольно вздрогнули. Из прихожей донесся шум драки: сердитое фыкание, фырканье, глухие удары, шипение и рычание. Квиллер вскочил и бросился на поле битвы. Кошки сражались за русскую меховую шапку, катались в ней, колошматили ее и друг дружку задними лапами. «Прекратите!» прогремел Квиллер, и негодники бросились кто куда. «Примите мои извинения», — сказал он Картерли. «Пустяки. Я просто хорошенько отряхну ее, и все дела». Влюбленная чита укатила в своем ленд-ровере, а Квиллер отправился к поле, но не раньше, чем вытался семцам угощение, проворчав. «Ах вы, плутишки!»